Глава 55. Свобода. В итоге я не удержался, встал со своего кресла, подошёл к Химере и, как сама Хасси недавно, взял и крепко обнял её. Раньше я почему-то стеснялся этого, всё время думал, насколько это нормально или прилично, а теперь, после разговора с братом, когда я словно сбросил какой-то неведомый груз, Подобное поведение почему-то показалось простым и естественным. Ты хочешь, она хочет. Так зачем останавливаться? Особенно когда возможно через неделю вся наша галактика рухнет в тартарары. Следующие полчаса, что наш специально замедленный корабль летел до Накаташа, мы посвятили друг другу. С орудийной палубы доносились смущённые эмоции медведи Малори. Но я думал только о той, что была рядом со мной все эти последние дни, что всегда помогала, всегда поддерживала. Хасси, химера, просто девушка. Какая разница, какими словами всё это называть? Мне пора. Мы лежали на полу рубки, когда наш корабль выскочил в обычный космос, и Хасси вспомнила про своё задание. Мне тоже Я встал на ноги и принялся одеваться. У нас есть флот, у нас есть пилоты. Надеюсь, Бтазару удалось найти нужное количество канониров. Когда я с ним в последний раз общалась, к нашему союзу, увидев размах нашей деятельности, примкнуло ещё 10 племён, порадовало меня Хасси. Либер в ярости, но теперь у нас даже есть возможность выбрать лучших маляри для наших пушек. Это прекрасно. Я ещё раз обнял девушку. Что ж, тогда тем больше поводов сделать всё возможное, чтобы и самому стать сильнее. Я хочу вызвать один из бионов. Так мы сможем проверить наш флот ещё до появления дебихатов. И главное, я повышу свой уровень батарейки. Было так приятно не скрывать свои мысли, а спокойно делиться ими. На мгновение я задумался. А та же Ами когда-нибудь ощущала что-то похожее. Это будет хорошая драка. Хасси обрыла мой план уже стоя в шлюзе. Девушка скользнула в сторону облака дроидов, чтобы открыть путь наверх, подготовленным Малари техническим станциям для переоборудования всех союзных кораблей. Я тоже не стал терять зря время, оставив Гризли на больной скосоглазуй. отправился прямо в противоположную сторону, туда, где маячила махина корабля Химеры Ами, и где я смогу обсудить с принцессой и остальными свои планы. Единственное, что я решил сделать до личной встречи, это передать коды своего земного флота и согласовать выделение для них мест на кораблях Вели. Со стороны это смотрелось немного жутко. Вот тысячи кораблей ещё висят в воздухе, А вот они втягиваются в ангары крейсеров и авианосцев, словно тая без следа. Я снова скользил вперёд в открытом космосе на одних реактивных двигателях и пси-щитах. Но на этот раз меня совершенно не волновали окружающие красоты звёздной бездны и парящие чуть в стороне планеты. Вместо этого почему-то мне стало так грустно. словно бы я только что не просто включил пресигнувших меня людей в состав общего флота, а отказался от них, оставил без своей защиты. На руках, словно само по себе, появилось пламя концентрированной энергии. Я вздрогнул и случайно задел им один из браслетов Маури, разнося его на кусочки и открывая взгляду его внутренности. И тут я замер. Как оказалось, я уже видел пару деталей из того, что было спрятано внутри этого стального обруча. Маячок для активации точки переноса. Когда-то я сам собирал такие штуки. И вот внутри браслета их было сразу два. Похоже, резонируя друг с другом, они и открывают возможность телепортации, что меня не раз выручало. Вот только А что если один из этих маячков выжечь? Смогу я тогда использовать свои браслеты не в качестве средства для переноса в пространстве, а в качестве якоря? По идее, да. Я не стал терять время и тут же воплотил свою идею в жизнь. Вроде бы получилось. А ну, стой. Я активировал естественный щит прямо перед собой и аккуратно придержал летящий рядом истребитель Один из тех, кто ещё не успели добраться до своего будущего большого корабля. Усидящего за штурвалом парня при виде меня, парящего в космосе, как будто бы без всякой защиты, начал дёргаться глаз. Да уж, видно у него опыта общения с сильными психиками совсем нет. Стой. На этот раз я подсмотрел личный код этого вундеркинда и обратился к нему лично по закрытому каналу связи. Да, Лорд Цалдок, парень тут же отключил двигатели. Открой люк. Я прикрыл корабль своим удерживающим воздух полем. Ага. Парень так спешил выполнить мой приказ, что чуть не опередил меня и не устроил себе ванну из вакуума и космической радиации. Слушай меня внимательно. Оказавшись внутри, я еле сдержал тяжёлый вздох. Ты и все остальные земляне сейчас окажетесь среди военных вели. Возможно, вас примут за своих, на что я и надеюсь, но возможно, будут и неприятности, учитывая некоторые наши противоречия. И во втором случае, чтобы вы не пострадали, тебе нужно будет сделать так, чтобы я сумел к вам перенестись. Как? Парень крепко сжал челюсти, словно бы это могло ему помочь собраться с силами. Вот этот браслет. Я протянул парню тёмноватый обруч. Тебе нужно будет подключить его к системам корабля, на котором вас разместят. Тут я понял, что даю не самые точные инструкции и исправился. Поднесёшь к любому открытому источнику энергии, связанному с реактором. Дальше этот артефакт Маури всё сделает сам. И ещё парочку. Передай пилотам, что отправится на другие корабли Я переделал ещё несколько браслетов, которые в последнее время уже без всякой пользы висели у меня на руке. Есть паренька взглянул, а я неожиданно осознал, что не спросил самое главное. Как тебя зовут? Мишка, Михаил Леснов. Что ж, Мишка Леснов. Удачи тебе и удачи всем нам. Я попрощался с парнем, который теперь стал для меня не одним из тысячи бойцов, а кем-то более реальным. И он словно бы тоже это почувствовал. Остатки страха полностью выветрились, а в глазах осталась только суровая решимость. Что ж, теперь, если моих людей кто-то посмеет обижать, уверен, Мишка, кстати, забавно, что его именно так зовут, точно сделает всё как надо и вызовет меня. разобравшись с подстраховкой для своих пилотов, я уже спокойнее выдохнул и продолжил свой полёт к флагману Ами. Прошу разрешения на посадку. Я просигналил о своём прибытии на общей частоте союзного флота и впорхнул в открытые створки главного ангара.